глава шесть тунисский кинжал я наткнулся на инспектора когда тот выходил из двери ведущей в кухню и людскую как себя чувствует молодая леди доктор Ну же лучше с ней сейчас ее мать нашла ну была а я допрашивал слуг все в один голос утверждает что никто посторонний сегодня не заходил в дом через задние дверь но дело в том что ваше описание этого незнакомца мало расплывчатто нам нужно что то конкретное за что можно зацепиться я — Боюсь, не смогу вам помочь, — извиняющимся тоном сказал я. Понимаете, ночь была довольно темной, к тому же воротник плаща у этого парня был поднят, а шляпа надвинута на глаза. «Хм, — сказал инспектор. — Похоже, он не хотел, чтобы кто-то разглядел его лицо. Уверен, что никогда его раньше не встречали. Я ответил отрицательно, но не так решительно, как раньше. Вспомнил свое смутное впечатление, что в голосе чужака слышались какие-то знакомые интонации. Довольно сбивчиво я попытался объяснить это инспектору. Значит, голос был грубый и простонародный. Я согласился, но тут же мне пришло в голову, что эта грубость была какой-то преувеличенной, явно наигранной. Если, как говорит инспектор, незнакомец пытался скрыть лицо, с таким же успехом он мог попытаться подделать и выговор. — Не могли бы вы снова пройти со мной в кабинет, доктор? Хочу еще кое о чем вас расспросить. Я не возражал. Инспектор Дэвис отпер дверь, ведущую в апартаменты Экроида, а когда мы прошли в коридорчик, снова повернул ключ в замке. — Мы же не хотим, чтобы нас беспокоили, — мрачно сказал он. — Или паче того подслушивали. так рассказывайте, при тут шантаж? — Шантаж! — вскричал я, пораженный до глубины души. — Паркеру померещилось? Или вы о чем-то таком говорили? — Если Паркер слышал наш разговор о шантаже, — медленно сказал я, — он должен был подслушивать прямо под этой дверью. прильнув ухом к замочной скважине. — Более чем вероятно, — кивнул Дэвис. — Я, знаете ли, провел дополнительное расследование, выяснял, чем был занят сегодня вечером Паркер. Сказать по правде, не нравится мне, как он себя ведет. Этот супчик явно что-то скрывает. А когда я решил прижать его, он струхнул и залопотал нечто невразумительное о шантаже. Я мгновенно принял решение. — Очень рад, что вы затронули этот вопрос. Я колебался, не знаю стоит ли откровенничать. Вообще-то я уже собирался все вам рассказать, только... Ждал подходящего момента. Теперь он представился. И я тут же поведал о событиях сегодняшнего вечера. Все, что изложено на предыдущих страницах. Инспектор слушал очень внимательно и изредка кое-что уточняет. «Невероятнейшая история», — сказал он, когда я закончил рассказ. «Так значит, письмо исчезло. Это плохо пахнет. Таким образом, теперь у нас есть то, что мы искали. Мотив!» Я кивнул. «Понимаю». «Вы сказали, мистер Эккроид намекнул вам, что подозревает кого-то из своих домашних?» — Домашние, довольно растяжимые понятия. Я решил выдвинуть собственную гипотезу. — А вы не думаете, что под него попадает тот же Паркер? — Весьма правдоподобно. Он подслушивал у двери, когда вы уходили из кабинета. Позже мисс Экройд наткнулась на него, когда прощалась с дядюшкой. Предположим, как только она наконец убралась с дороги, Паркеру представилась еще одна попытка. Он вошел, ударил Экройд ножом, запер дверь изнутри, вылез в сад через окно и обогнул дом, чтобы войти в боковую дверь. которую заранее оставил открытой. Как вам такая версия? — Тут есть лишь одна неувязочка, — медленно сказал я. Эккроид намеревался прочесть письмо сразу после моего ухода. Узнав, что шантажист Паркер, он не стал бы еще целый час сидеть в задумчивости или стать страницей. Он тут же вызвал бы Паркера, обвинил его и устроил бы великолепнейший скандал. Не забывайте, Эккроид обладал холерическим темпераментом. — Допустим, он не сразу прочитал письмо, — возразил инспектор. — Мы знаем, что в половине десятого с ним в кабинете кто-то был. Этот посетитель появился сразу после вашего ухода, а ушел перед тем, как мисс Эккроид вошла пожелать дяде спокойной ночи. Что ж, в таком случае до десяти у мистера Эккроида не было времени заняться письмом. — А как же телефонный звонок? — звонил, конечно, Паркер. Вероятно, он не подумал о том, что дверь осталась заперта и окно открытым. он вспомнил или же просто запаниковал, вот и решил отрицать, будто что-то об этом знает. Вот вам и разгадка, доктор. — Ну, может быть, — протянул я, все еще неубежденный. — В любом случае, правда, об этом телефонном звонке мы выясним на коммутаторе. Если окажется, что звонили отсюда, то никто, кроме Паркера, не мог этого сделать. Будьте уверены, Паркер — тот, кто нам нужен. Но никому ни слова об этом, иначе мы его спугнем еще до того, как соберем все доказательства. Я прослежу, чтобы он от нас не ускользнул. — — А пока сосредоточимся на вашем таинственном незнакомце. Инспектор встал из-за письменного стола, за которым сидел верхом на стуле, и подошел к неподвижной фигуре в кресле у камина. — Орудие убийства может послужить зацепкой, — заметил он, подняв на меня взгляд. — Судя по всему, оно совершенно уникально. Какая-то восточная диковинка. Он наклонился, внимательно разглядывая рукоять кинжала, и я услышал, как он удовлетворенно хмыкнул. Затем очень осторожно взялся за лезвие чуть ниже рукояти и извлек клинок из раны. Держа оружие так, чтобы не прикасаться к рукояти, он поместил его в широкую фарфоровую вазу, стоявшую на каменной полке. — Да, это явно произведение искусства, — заметил инспектор. — Не думаю, что отыщется много подобных ему. Кинжилов прям был очень красив. Сверкающий клинок, сужающийся к острию и рукоять, украшенной филигранью, искусно переплетенных металлических полосок. Инспектор осторожно коснулся пальцем лезвия и скорчил одобрительную гримасу. — Вот это заточка! — воскликнул он. — Даже ребенок, играющий, мог бы воткнуть его в человек, точно в брусок масла. Опасная игрушка. — Могу я теперь как следует осмотреть тело, осведомился я. — Валяйте, доктор, оно в вашем распоряжении. Я провел тщательный осмотр. — Ну и каково ваше заключение? — спросил инспектор, когда я закончил. Не стану перегружать вас медицинской терминологией. Перебережем ее для дознания. Удар нанес правша. Стоявший позади жертвы, смерть, скорее всего, была мгновенной. Судя по выражению лица покойного, я сказал бы, что он не ожидал нападения. Вероятно, он умер, так и не узнав, кто его убийца. «Дворецкие умеют мягко вступать, как кошки», — сказал инспектор. «С этим преступлением не будет много мороки. Посмотрите на рукоять этого кинжала». Я посмотрел. Осмелюсь предположить, что вы ничего эдакого не замечаете, но я вижу их совершенно ясно. Он многозначительно понизил голос. Отпечатки пальцев руки. Я догадался, кротко сказал я. Не понимаю какую реакцию он ожидал, разве что вообразил, что я совсем уж тупица. В конце концов, я читаю детективы и газетную хронику. Интеллектуальные способности у меня выше среднего уровня. Вот если бы на рукоятке обнаружились отпечатки пальцев ноги, Тогда другое дело. В таком случае я смог бы выразить надлежащее изумление и благоговение. Однако я остался спокоен, чем явно разочаровал инспектора. Прихватив фарфоровую вазу, он пригласил меня сопроводить его в бильярдную. — Хочу выяснить, не может ли мистер Джеффри Реймонд сообщить нам что-нибудь об этом кинжале? — пояснил Дэвис. Снова заперев за собой дверь из холла, мы направились в бильярдную, где обретался Джеффри Реймонд. Инспектор протянул ему вазу с уликой. — Вы когда-нибудь видели раньше эту вещицу, мистер Эймот? — Ну, кажется... Да нет, я почти уверен, что этот сувенир подарил мистеру Экрейду майор Блант. Он привез этот кинжал из Марокко. А нет, из Туниса. А что, это орудие преступления? Невозможно, просто не верится. И все же вряд ли найдется другой такой же кинжал. Разрешите я позову майора Бланта? И, не дождавшись ответа, выскочил из комнаты. — Симпатичный молодой человек, — отметил инспектор. — Такое честное, открытое лицо. Я согласился. За два года, что Джеффри Рэймонд прослужил у Экрейда, я ни разу не видел, чтобы он был не в духе или чем-то раздосадован. И, кстати, зарекомендовал себя как превосходный секретарь. Спустя пару минут Рэймонд вернулся вместе с майором. — Я был прав, — выпалил с порога Рэймонд. — Это тунисский кинжал. — Майор бланд его еще даже не видел, — запротестовал инспектор. — Увидел, как только вошел в кабинет, — сказал невозмутимый бланд И сразу же узнали. бланд кивнул. — Вы об этом ни не сказали, — с подозрением покосился на него инспектор. — Момент был неподходящий, — ответствовал майор. — Если сболтнуть лишнего в неподходящий момент, беды не оберешься. Пристальный взгляд инспектора ничуть не потревожил его безмятежное выражение лица. Наконец инспектор перестал буравить его глазами, хмыкнул и поднес вазу с кинжалом поближе к Бланту. — Вы совершенно уверены, сэр, что можете опознать этот кинжал? — Абсолютно. Даже не сомневаетесь. — А не могли бы вы сказать, сэр, где обычно хранилась эта диковинка? На этот вопрос ответил секретарь. — В гостиной. В витрине для редкостей. — Что? — скричал я. Тут уже все уставились на меня. — Ну, доктор? — ободряюще спросил инспектор. — Нет, ничего. — Ну же, доктор, — повторил инспектор еще более ободряюще. — Да глупости это виновато сказал я. — Просто вечером, когда я пришел к ужину и входил в гостиной, то услышал, как хлопнула крышка этой самой витрины. На лице инспектора поминутно сменяли друг друга выражение подозрительности и недоверия. С чего вы взяли, что это была крышка витрины? Я был вынужден пуститься в подробные объяснения, длинные, утомительные объяснения, которых я всей душой стремился избежать. — А когда вы рассматривали коллекцию, этот кинжал был на месте? — спросил, наконец, инспектор. — Не знаю, я его не заметил. Но, ну, разумеется, он вполне мог там и лежать. — Позовем-ка экономку, — заключил инспектор и позвонил. Через несколько минут Паркер привел в бильярдную мисс Рассел. — Не помню, чтобы я подходила к витрине для коллекции, — сказала экономка в ответ на вопрос Дэвиса. Я заглянула в гостиную, чтобы убедиться, что цветы в вазах свежие. Ах, да, вспомнила. Я увидела, что витрина открыта, а это, конечно, непорядок, так что, проходя мимо, я опустила крышку. Она с вызовом взглянула на инспектора. — Понятно, — кивнул тот. — А когда вы закрывали витрину, вы не заметили там вот этот кинжал? Мисс Рассел без всякого трепета взглянула на орудие убийства. — Не могу вам точно сказать. У меня не было времени глазеть на безделушки. Господа должны были спуститься с минуты на минуту, и я хотела поскорее уйти. — Спасибо, — сказал Дэвис. Казалось, он колеблется, решая, какие еще вопросы можно задать. Но мисс Рассел предпочла истолковать это сомнение в свою пользу и выплыла из комнаты. но «Ну и Мегера», — поюжился инспектор, глядя ей вслед. «Так дайте подумать. Значит, этот столик с редкостями стоит у окна, так вы сказали, доктор?» За меня ответил ремонд «Да, возле левого окна. Окно было открыто. Они оба были приоткрыты. Но не думаю, что стоит копаться дальше, выясняя, кто открывал и закрывал крышку, кто угодно. Пока что назовем его просто некто, в любое время мог достать этот кинжал». а когда именно это произошло, не имеет особого значения. «Я вернусь позже вместе с начальником полиции, мистер Эймонд, а до той поры ключ от этой двери останется при мне. Хочу, чтобы полковник Мэдроус увидел все как есть. Насколько мне известно, он гостит где-то на другом конце графства, и домой его ожидают лишь утром». Инспектор бережно взял вазу с кинжалом. «Надо очень тщательно ее завернуть, это важнейший улик в деле». Когда спустя несколько минут мы с Реймондом покидали бильярдную, секретарь вдруг хихикнул и дернул меня за рукав. Я проследил за его взглядом. Инспектор беседовал с Паркером. Казалось, Дэвис очень интересует мнение Дворецкого о его карманном ежедневнике. — Грубая работа, — шепнул мне на ухо Реймонд. — Так значит, главный подозреваемый Паркер, не снабдить ли нам инспектора наборами наших отпечатков? Из лотка с колодами на игральном столе он вытащил две карты, тщательно вытер их шелковым носовым платком, затем протянул одну мне, а другую крепко сжал сам и с ухмылкой передал их инспектору. — На добрую память, — сказал он. — Номер один, доктор шеппард номер два, ваш покорный слуга. Сувенир от майора Бланта вам доставит утром. Юность всегда жизнерадостна. Даже жестокое убийство работодателя и доброго друга не могло заставить Джеффри Реймонда унывать слишком долго. Наверное, так и должно быть. Не знаю. Сам я давно утратил эту душевную гибкость. Домой я вернулся очень поздно, надеясь, что Кэролайн уже спит. Мне следовало знать ее лучше. Она поджидала меня с кастрюлькой горячего какао. Пока я его пил, сестра выуживала из меня информацию о событиях этого вечера. Мне удалось умолчать о шантаже, но о том, как был обнаружен труп, пришлось поведать все до мельчайших подробностей. Полиция подозревает Паркера, — сказал я, вставая из-за стола и мечтая о том, чтобы поскорее добраться до постели. Кажется, против него есть серьезные улики. — Паркер, — фыркнула моя сестрица, — ерунда. — Этот инспектор должно быть круглый дурак. Паркер, скажите тоже. И, закончив беседу на этой маловразумительной фразе, мы разошлись по спальням.